Эльвира вела машину, а Силуян расслабленно полулежал на заднем сиденье. «Посмотри, я в твоей чаще перемазалась, как скотница!» — негодовала Эльвира. «Вся в какой-то глине, в волосах заячья капуста!» «Сейчас ты удивительно похожа на пейзанку!» — улыбнулся Силуян. «Нет, Силуян, вряд ли мы найдем в лесу какую-нибудь реликвию, если, конечно, это не десятиметровая конная статуя!» «Согласен. Искать будет сложно. Но у нас есть довольно чёткие ориентиры. Многие бедолаги полагаются лишь на интуицию или сомнительные легенды. Конечно, ты права в своих опасениях. Может, здесь вообще уже давно ничего нет. Возможно, спецкоманда, не дождавшись самолёта, просто уничтожила груз, включая неведомый бесценный артефакт. Но я должен попробовать». «Пробуй», — разрешила Эльвира. «В конце концов, тебе по штату положено верить в чудеса». Забрав у портье свой ноутбук, который он оставил в гостиничном сейфе Силуян под логоток, довел жену до лифта. Несмотря на жалобы, выглядела она по-прежнему энергичной и интереса к авантюре не потеряла. А это для него было самым главным. В номере он под деревом рухнул на диван, заявив, что собирается просмотреть почту, но почти сразу же начал похрапывать. Эльвира неторопливо разделась и отправилась в душ. Через минуту из ванной донесся вскрик. Силуян, словно подброшенный невидимой пружиной, подскочил вверх и метнулся к жене. Та стояла перед зеркалом в нижнем белье и расширенными глазами смотрела на зеркальные полочки. «Что? Где? Скорпион?» – закричал Силуян, хватая ее за плечи. «Клещ, змея! Тебя кто-то укусил?» «Хуже. У нас в номере кто-то был». Силуян закатил глаза. «Господи, Эльвира, как ты меня напугала! С чего ты взяла, что кто-то тут был?» «Я всегда расставляю кремы определенным образом, а сейчас они перепутаны, и мой спонжик лежит не в коробочке, а просто на полке». «Милая, я не знаю, кто такой спонжик, но ведь мы в гостинице. В гостиницах водятся горничные и другой пронырливый персонал. Девушки в форменных платьях могут беспрепятственно войти и даже страшное дело побрызгаться твоими духами». Не слушая его, Эльвира побежала в комнату и открыла чемодан. «И вещи лежат не так!» — воскликнула она, глядя на Силуяна с упрёком. — Неужели мы всё-таки посадили себе на хвост каких-нибудь кладоискателей? — В любом случае, эти типы ничего тут не нашли. Хорошо, что я догадался отдать ноутбук на ресепшн, а то взломали бы мой пароль. Кстати, проверю-ка я почту, вдруг мой полковник уже что-нибудь раскопал относительно ареста Кранца. Силуян снова уселся на диван, включил ноутбук и забарабанил по клавишам. Через пять минут послышался долгий стон, который быстро перешёл в смех. «Следопыты — Следопыты! — весело восклицал Силуян. — Кладоискатели! Убивать таких надо! — Да что случилось? — Эльвира вышла из ванной, вытирая полотенцем мокрые волосы. — В материалах, которые я нашел в интернете, все перепутано. Случайно или сознательно, непонятно. Вся история происходила совсем в другом месте. — Только не говори, что мы сегодня же отправляемся в Румынию или Аргентину. Будем охотиться за вещами Кранца, как отец Фёдор за стульями. «Да нет же, всё случилось здесь, просто в другом районе, поэтому мы и деревню не нашли». «А твой приятель уверен, что даёт нам правильные координаты?» «По крайней мере, его источники — не интернет, а реальные архивные бумаги. Кстати, в сканах, которые он прислал, есть одна странная подробность — Кранца схватили, когда он вышел на перекрёсток двух дорог. Однако вышел на него не из леса, что было бы логично, а со стороны деревни. Видимо, брали его фронтовые разведчики, для которых такая подробность важна. Иначе это вряд ли зафиксировали бы в документах. Что же в этом странного? В лесу группа Кранца чувствовала себя как рыба в воде, а вот в деревнях, где стояли наши армейские части, делать посланцу гитлеровских бонз было нечего. «Знаешь, что меня поражает больше всего?» Эльвира подсела к мужу и знакомым кошачьим движением положила руку на спинку дивана. «То, что в архивах хранят такие незначительные документы. Подумаешь, немца задержали. Их тогда тысячами задерживали». «Вот тут ты не права», — оживился Силуян. «Тысячами задерживали солдат вермахта. На какого-нибудь ефрейтора Фукса не стали бы заводить специального дела. А вот поимка разведчика — дело иное. Придвигайся ближе, будем прокладывать новый маршрут». «Похоже, навигатор завтра очень пригодится». Утром они встали немного разбитые, но быстро собрались, наскоро перекусили, прихватив термос с кофе и кое-что из еды с собой. Отель не обладал собственной стоянкой, поэтому машину им вчера пришлось оставить довольно далеко. Они шли по пустынной улице, вяло переговариваясь. Сильвира несколько раз останавливалась возле витрин закрытых ещё магазинов. «Эля, мы задерживаемся совершенно не по делу», — не выдержал Силуян. Я не просто так задерживаюсь, вполголоса ответила она. Можешь мне не верить, но за нами опять следят. Кто? Спина Силуяна мгновенно сделалась каменной. Какой-то старик. Мне кажется, я его вчера тоже видела. Дорогая, ты ещё молода, покровительственным тоном сказал Силуян. Для тебя пока что все старики на одно лицо. Лично я никакого подозрительного старика не заметил ни вчера, ни сегодня. Для писателя ты чертовски не наблюдателен. Ум заменяет мне наблюдательность. Он остановился и присел, по традиции, сделав вид, что завязывает шнурок. «Смотри, чтобы голова не перевесила», — съехидничала Эльвира. «Я видел, как кто-то шмыгнул в подъезд. Кто не успел разглядеть? Давай-ка мы сядем в машину и посмотрим, будут нас преследовать или нет. Дороги почти пустые, мы обязательно заметим хвост. Если на нас охотятся черные археологи, это наверняка будет внедорожник. Следи за большими темными машинами». Однако никаких больших тёмных машин они не заметили, и поэтому настоящий хвост проворонили. Покружив на всякий случай по просёлочным дорогам, Силуян остановил автомобиль на краю леса. Несмотря на солнечную погоду, густой лес был пугающе угрюм. «Плохо то, что если мы заблудимся, нас никто не станет искать», — деловито заметила Эльвира. «Не надо паники!» — ободрил её Силуян. «Во-первых, у нас есть все технические приспособления, чтобы чувствовать себя уверенно в любом лесу. Во-вторых, я умею ориентироваться и по солнцу, и по звёздам, и даже по муравейникам. Так что дорогу найдём». Силуян и Эльвира вот уже несколько часов слонялись по окрестностям, отбиваясь от машкары и другой жужжащей и жалящей нечисти. «Меня скоро объедят до скелетика!» — пожаловалась Эльвира, яростно размахивая руками. Помнишь у поэта «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». Вряд ли твой поэт занимался поисками эсэсовских кладов, иначе по-другому бы запел. «Дорогая, это же Пушкин». «Бедному Пушкину всё приписывают, даже стишки про комаров», — сварливо отозвалась Эльвира. «Ты лучше объясни, зачем ты стал выпрашивать про местные достопримечательности у древней бабки. Ей ведь лет двести. Спросил бы, у кого помоложе». «Нельзя» строго ответил писатель. Нам лучше языками не чесать. Даже местных жителей расспрашивать опасно. Им чужаки, приезжающие за кладами, уже осточертели. Они с ними не особо церемонятся. К тому же народ здесь водится всякий. Никогда заранее не знаешь, на кого наткнёшься. Вдруг на такого же кладоискателя, как мы сами, а то и на бандита какого-нибудь. Дадут лопатой по голове и привет. А бабка с нами поговорила и тут же забыла. У неё наверняка склероз за маразм заходит. Эльвира немного помолчала, потом глубоко вздохнула и решительно заявила. «Знаешь, Силуян, если честно, то сегодня я окончательно поняла, что всё это чушь собачья. Твоё точное место на самом деле оказалось огромной территорией. Конечно, я признаю, что ты раскопал потрясающую интересную историю, но представить, что сокровища, спрятанные Кранцем, до сих пор никто не нашёл, ты сам-то в это веришь?» Силуян, который с прежним азартом осматривался по сторонам, бросил. «Я верю. Хотя бы потому, что у кранца была необычная миссия, и привёз он сюда уже точно не банальные слитки золота. И наверняка спрятал с выдумкой». «Сдаётся мне, сочинение фантастических романов полностью подавило твой житейский прагматизм». «Если ты такая реалистка, то зачем же согласилась со мной ехать?» Силуян испытующе посмотрел на жену, которая сорвала цветок смолки и задумчиво нюхала его. «А, кажется, я понял. Ты чувствовала себя виновата из-за Артура, верно?» «Если честно, мне хотелось забыть всю эту жуткую историю с трупами и на какое-то время уехать куда-нибудь подальше, просто чтобы лишний раз не светиться». «Вон оно что! А я-то размечтался!» — проворчал Силуян. «Но раз уж мы сюда приехали, надо хотя бы попытаться довести дело до логического конца. Давай, предпримем ещё одну попытку, последнюю». «А сколько времени это займёт?» Скучным голосом поинтересовалась Эльвира. Было ясно, что она не только устала, но и капитально разочаровалась в их затее. «Думаю, совсем немного». Силуян снова огляделся по сторонам, потом ткнул пальцем куда-то влево и уверенно заявил. «А сейчас пойдем в ту сторону». Они углубились в лес и, пройдя с километр, увидели развилку, где большая укатанная дорога уходила вправо, в сторону деревни, а небольшая, узкая, вела прямо в гущу леса. «Смотри, вот наш первый ориентир! На этой развилке кранцы и повязали!» В голосе Силуяна слышался восторг первооткрывателя. «А пришёл он, значит, со стороны деревни!» «Зря ты замолчал», — заметила Эльвира, озираясь. «Лучше рассуждай вслух, твой голос меня успокаивает». «Хм!» — Силуян потеребил нижнюю губу. «Кранц уже собирался бежать. Здесь дела были закончены. Самолёт не прилетел в назначенное время, значит, не прилетит никогда. Война проиграна. Ему надо избавиться от ценностей, потому что брать их с собой нельзя». «Почему нельзя?» — возразила Эльвира. «Может быть, ценности занимали не так уж много места?» «Это неважно», — отмахнулся Силуян. «Ну как по дорогам, которые тотально контролируют советские войска, вывести какой-то дорогой груз?» «А как Кранц рассчитывал смыться, раз самолёт не прилетел?» – спросила Эльвира. «Самый лучший вариант – водный путь через пролив Скандинавию, дружественную Швецию, нейтральную Швейцарию, а затем Южная Америка, Аргентина или Перу. Если бы не фатальная для него случайность, план вполне мог удастся. Давай попробуем найти аэродром, чтобы иметь полное представление о том, где разворачивались события». «Да мы его никогда не найдём», – возразила Эльвира. «За все эти годы он наверняка зарос». «Наверняка», — согласился Силуян. «Знаешь, это даже не аэродром в нашем понимании. Просто вытянутая поляна, пригодная для посадки и взлёта небольшого самолёта». «У меня нехорошее предчувствие», — неожиданно заявила Эльвира. «Как ты думаешь, здесь водятся дикие звери?» «Лоси наверняка», — сознанием дела ответил Силуян. «Может быть, ещё кабаны?» «Силуян, делай со мной что хочешь, но мне кажется, кто-то всё время за нами наблюдает». «Лось или кабан?» Широко улыбнулся тот. «Вон, в тех кустах что-то мелькнуло». Эльвира пальцем указала на внушившие ей страх заросли. Ни слова не говоря, Силуян поднял толстый сук, валявшийся неподалеку, и запустил в кусты, на которые указывала Эльвира. Раздался треск, и затем всё стихло. «Видишь, никого нет. Иначе мы бы услышали крик или стон, или топот». «Ладно, ты прав, это просто нервы», — вынуждена была согласиться Эльвира. «Идём на поиски аэродрома».